Глава 4 Расписание я нашла в вестибюле первого этажа. Рядом была карта Академии, так что я без труда отыскала нужную мне аудиторию. Книги ректор сказал взять после пар. Я подошла к нужной мне двери, постучала и вошла. Магистр по рядовым заклинаниям рассказывала тему. Это была невысокая женщина в возрасте с высоко поднятыми волосами, закрепленными в ракушку. «Добрый день, адептка!» Она вопросительно посмотрела на меня темными глазами из-под круглых очков. «Лия!» – представилась я, одновременно осматривая аудиторию. «Лия Меркулова!» Аудитория была небольшая. Адептов моей группы немного, не более пятнадцати. Все они с интересом смотрели на меня. В основном это были девушки. Но на бытовиков затесалась и пятерка парней, сидящих отдельно. Вернее, четверо подальше на галерке, а один на первом ряду. Немного неопрятные, с очками, волосами цвета пшеницы, что само по себе удивительно. Среди тёмных было очень мало блондинов. Тем более таких, солнечных. Да к тому же короткостриженных. В основном длина волос у представителей мужского молодого поколения мало уступала женскому. Этот паренёк единственный, кто не обратил на меня внимания. Он сидел, уткнувшись в тетрадь, и что-то быстро записывал. «Я так понимаю, вы у нас и есть та самая новенькая, прибывшая из Института Высших Темных Сил?» Обратилась ко мне магистр. Я кивнула. «Проходите на свободное место!» Неопределенно махнула женщина рукой. «Меня зовут Агнеса Эллои. Надеюсь, это ваше первое и последнее опоздание!» Окинула всех быстрым острым взглядом. «А мы продолжаем тему. Ядовитые травы северного побережья и их основные характеристики». Я скользнула в ряды. Девушки на меня посмотрели с подозрением. Одна даже шикнула. Другая смирила надменным взглядом. Учитывая, что здесь собрались самые-самые удачные темные, решил не нарываться в первый же день. «Ну и ладно», — подумала, — «не привыкать». Вернулась к первому ряду и села с тем самым пареньком. Он на меня даже не посмотрел, продолжая записывать в тетрадь. Когда прозвенел звонок, и все начали торопливо собираться, я обратилась к нему. «Ты поможешь мне с темами, которые вы уже прошли?» Он, наконец, на меня посмотрел. «Никакого интереса или любопытства». Зато я замерла, рассматривая его. «Божечки ты мой! Какие льдисты голубые глаза! Просто нереальные! Я бы даже сказала ангельские, чистые, будто кристаллы. Я никогда таких глаз не видела, даже здесь, в магическом мире». Парень скользнул по мне равнодушным взглядам и кивнул. Просто кивнул. Ни слова не сказал. После чего закинул сумку на плечо и пошел. А я под неодобрительные взгляды остальных направилась за ним. Все-таки я первый день в академии и еще совсем не знаю, где какая аудитория. А каждый раз бегать на первый этаж, смотреть запыхаюсь. Так мы шли. Он впереди, я позади. И на очередном занятии села я тоже рядом с ним. Он, казалось, никакого внимания на это не обратил. После третьей лекции все направились в столовую. И мой молчаливый паренек тоже. Я следом. Столовая оказалась не слишком большой по сравнению с институтской, хотя ребят было достаточно, почти все столики заняты. Приятная атмосфера, высокие окна, цветы на подоконниках, темный потолок со звездами. Блондинчик взял с раздаточного стола салат, сок и тушеную картошку с мясом. Я немного замешкалась. Стол был разнообразным. Пожалуй, кормят здесь получше, чем в институте. И, судя по всему, у Академии имеется свой садик с огородиком, потому как на столе было очень много овощей и фруктов. Наконец я выбрала салат с зеленью и помидорами, немного жареной картошки, парочку ломтиков бекона, сок и крупный мандарин. Когда повернулась, блондинчика не увидела. Пробежалась по столам глазами. Его нигде не было. Прошла с разносом до двери, выглянула. Неужели он так быстро поел? «Нет». Паренек сидел в коридоре на подоконнике. «Странно». Я оглянулась и заметила несколько девушек с нашего курса, сидящих в столовой у окна. Они смотрели на меня и насмешливо улыбались. Я пробежала глазами по остальным столикам. За время, пока я стояла, почти все стали заняты. «Просто сесть кому-то как-то неудобно». Нахмурилась и направилась к своему блондинчику. Устроилась на подоконник только с другого края. Поставила поднос и начала есть. Парень поднял на меня голову. Посмотрел с мимолетным интересом. На секунду губы дрогнули в ироничной усмешке, и тут же она пропала, а он снова уткнулся в тарелку. «Как тебя хоть зовут?» — спросила я, уже допивая сок. Он молча взял грязную посуду с моего подноса, составил на свой, поставил его на опустевший мой и отнес к окошку мойки. После чего вернулся, кивнул мне, приглашая за собой, и мы пошли на следующую пару, где я снова сидела рядом с ним. А он все так же молчал, не говорил ни слова и даже не смотрел в мою сторону. После окончания занятия я встала и сказала ему. «Знаешь, я плохо схожусь с людьми и с нелюдями. Я с детства не слишком-то общительная. Я бес». Парень при этом усмехнулся. Я нахмурилась. «Если не хочешь, не общайся, я даже могу пересесть. Я понимаю, что без не лучшая компания для демона». Он молча протянул мне свои тетради. «На, перепишешь и вернешь». Так он все-таки умеет разговаривать. И как разговаривать? Что за голос? Мелодичный, тихий, словно журчание реки и пение райских птиц одновременно. «Ни у кого находящегося в этом мире, да и в своем я не слышала такого удивительного голоса!» «Спасибо!» — с благодарностью выдавила тихо. «Меня Лия зовут!» Он снял очки и улыбнулся. «Меня Шарт!» «А ведь он очень симпатичный парень! У него даже веснушки есть и глаза открытые, добрые, совсем не демонические!» Я в растерянности смотрела на блондинчика и, кажется, начала смутно догадываться, что в нем не так. Небесно-голубые глаза, светлые волосы, белоснежная кожа и удивительный по звучанию голос. Но ведь это невозможно. Ты совсем не похож на демона, Шарт? Улыбка тут же стерлась с лица парня. Он снова надел очки и стал серьезным. Молча отвернулся и направился по коридору в другую сторону. Что я сказала не так? Чем-то обидела? Шарт! Я бросилась бежать за ним. Он остановился, повернулся и сквозь зубы прошипел. «Что еще? Я тебя обидела?» Он усмехнулся, и глаза за стеклами очков стали ледышками. «Ступай к себе. Не нужно со мной общаться», произнес тихо, но с надрывом в голосе. «Это почему?» — я нахмурилась. Озвучивать вслух свою догадку мне показалось бестактным. Он поднял взгляд. Я проследила за ним. У стенки кучковались ребята моей группы и с ними еще несколько более старших. Они посматривали на меня и на блондинчика, и в лицах их было что-то ехидное. «Если хочешь, чтобы с тобой общались другие, не стоит общаться со мной», — резанул Шарт. Развернулся и пошел прочь. Из толпы ребят послышался смех. От них отделились парочка девчушек яркой демонической наружности и подошли ко мне. «Мы бы на твоем месте не общались с ним», — сказала брюнеточка с длинной черной косой. «Пошли с нами, забей на него» он не из наших, вам точно не по пути, и улыбнулась. А что с ним не так? Я смотрела уходящему шарту вслед. Девушки переглянулись, и мне ответила вторая с ярким макияжем и черным хвостом волос. Он, разящий светом! Не поняла. Я вопросительно посмотрела на девушку, хотя очень хорошо ее поняла, но хотела услышать, что моя догадка верна, хотя, как оказалось, наполовину. Брюноточка поморщилась. «Шарт — полуангел. Его папаша — высший демон, отправил паренька сюда, чтобы хоть что-то демоническое привить и не позорить достойный род барона Фелл. В нашем городе это очень знатная семья, но ему...» — она глянула на идущего по коридору блондина — «ничего не достанется. Изгой темного мира. Бастард, пусть скажет спасибо папаше, что хотя бы сюда учиться отправил, и то ладно». С темными магическими данными все полегче будет пробиться по жизни. Перед тем, как завернуть за угол, Шарт оглянулся, посмотрел на меня и стоящих рядом девушек, грустно усмехнулся и пропал из виду. Я отвела взгляд. Этот хмурый и странный парень полуангел? А такое возможно? Вот от чего его стороняться. Может, потому он мне и понравился, что я себя с детства тоже чувствовала изгоем, таким же, как и он. И он, и я были чужаками в собственных мирах. «Знаете что?» Я повернулась к девчонкам. «Я тоже по-своему изгой. Я бес, причем не инициированный, диковатый». Девушки улыбаться перестали и переглянулись. «Ты все равно подумай, прежде чем общаться с полуангелом», сказала та, что с хвостом. «Наживешь себе неприятностей?» «Я сама по себе одна большая неприятность», подумала я и сунула руку в карман платья. А платья у меня все были эксклюзивные. Когда я попала в институт, то очень хорошо поняла, что нужно уметь за себя постоять. Я всего лишь бес, а вокруг демоны, вампиры, оборотни, маги. И все они считают себя более высшим сословием, чем попавший в их мир неинициированный бесенок безрода и племени. Поэтому я очень большое время уделила обучению и нашила себе в каждое платье по десятку потайных карманчиков. Я ночью не спала, создавая все, что позволяла мне моя магия и приобретающиеся новые знания. И с каждым разом получалось все лучше. Потому что от того, как я буду учиться, зависела моя выживаемость. Я училась днем и ночью, каждую свободную минуту. А еще, вернее, свободных минут у меня не было. Зато теперь почти в каждом кармашке у меня была маленькая, но заготовленная на всякий случай магическая бомбочка. Я улыбнулась девушкам и остальным однокурсникам и пошла по направлению к своей комнате. По пути нащупала в потайном карманчике небольшой бумажный пакетик, смяла его рукой, про себя представляя обидчиков. И когда по моим пальцам застроилась теплая магия, на выдохе через зубы прошипела «Шах!». Девчонки позади меня взвизгнули, когда платья на них осыпались, лишенные нити которыми были сшиты. Осыпали все платья и тех моих однокурсниц, что стояли у стены. Парней заклинания тоже задело. Они охнули, а на весь коридор грянул смех находившихся в нем адептов других факультетов. Я оглянулась, просто не могла сдержаться, чтобы не посмотреть на деяния своих бесовских лапок. Кто-то откровенно тыкал пальцами в адептов, разом оставшихся без одежды. А они бежали по коридору, прикрываясь подхваченными лоскутками одежды. Я развернулась и, довольная, пошла к себе. На кровати сидел мышь, на полу стоял кот и вращал на зверенка круглыми глазами-плошками. «А я говорю, что любое проклятие можно снять, главное знать, каким зельем его полить». «Фф», — ответил ему мышь и показал язык, всем видом намекая, что он предвестник самого неснимаемого проклятия. Посмотрим, посмотрим, сказал кот и зло пыхнул паром на грызуна. Пи! -и -и -и -и -и", сказал мышь и демонстративно от котелка отвернулся. Я прошла к столу. Не мешайте, спорьте тихо, попросила. Разложила тетради и начала переписывать конспекты Шарта. Время уже было за полночь, когда я закончила только два предмета. Ощутимо захотелось есть. Помнится, что в институте темных сил Можно было сходить в столовую В любое время суток Многие некроманты и темные зельевары Проходили практики ночью Особенно это касалось ночей в полнолуние Надеюсь, что здесь работает такая же система И в столовой можно хоть что-то найти, перекусить Поднялась, потянулась Оглянулась на своих квартирантов Котелок мирно спал в углу Побулькивая из глубины темным отваром Да, котелки спят Им же надо набираться магических сил, а это происходило только во сне. Согласно теории темных сил, котелки являлись перерождением темных зельеваров, отправленных магическими силами для помощи магам. Спала мышь, спрятав носик под лапки. Обычная мышь, разве что чуть крупнее. Сейчас ничто не говорило о его зловещем предзнаменовании. Я, стараясь не шуметь, вышла из комнаты и направилась в сторону столовой. Коменданта на месте не было». И я спокойно прошла мимо. Скажу, что к моей радости столовая не была закрытой. К разочарованию на раздаточном столе оставались только фрукты в корзинках и графин с компотом. «Ну что ж», — сказала я себе, — «хоть это и то ладно». Сунула в карманы парочку груш, яблоко и крупный апельсин. Жаль, стаканов поблизости не оказалось. И я, подумав, не стала забирать тяжелый графин, решив, что вполне могу обойтись и водой из-под крана развернулась и пошла к своей комнате. Путь мой пролегал через вестибюль академии. Я почти пересекла его, когда мне показалось, что на лестнице, ведущей на второй этаж, послышался шорох. Вроде как листья шуршат или что-то сухое волокут по полу. Я остановилась и вслушалась. Звук тянулся по ступеням. И вдруг все огоньки потухли, разом погрузив меня в почти полную тьму. Только сероватый лунный свет слегка освещал пространство через узкое длинное окно на пролете между лестницами. Я почему-то испугалась. Хотя отчего это, почему? У меня было чему пугаться. В голове отчетливо стукнуло. Это монстр за мной пришел. Не помогли мне защитные заклинания. Так, бежать по коридору глупо, да и не видно ничего. Что делать? Паника стучала в виски. Я оглянулась. В темноте черными изваяниями высились колонны. Я опрометью бросилась за ближайшую и, спрятавшись за ней, практически перестала дышать. Про себя быстро соображала, что у меня есть из защитного в кармашках. Такое, что может, если не убить, то остановить призрака или кто там этот монстр. Шелест направлялся вниз. Тихий, неторопливый. Я выглянула и совсем обомлела. На ступенях появился свет. Это был не свет магических огней. Он был голубоватый, искрящийся в форме овала. Он тянулся вниз, направляясь на площадку вестибюля. Я сунула руку в кармашек у пояса. Испробую все, что есть, как говорится, помирать, так с музыкой. Даже не думайте. Крупная черная тень нависла надо мной и прижала спиной к колонне, после чего едва слышно прошипела. Знаю я ваши эти штучки. Не хватает еще и из Академии вылететь. Я чуть не заорал от страха уже ничего не соображая Тихо! Мне закрыли рот теплой рукой. Адепт Калей, не орите. Это я, лорд Айден. Он встал еще ближе, так что я ощутила тепло и его тело. Не бойтесь, я с вами. Легко сказать, лорд, бывший декан. Это же не за вами монстр пришел. Но все же мне стало ощутимо легче, ибо, мам, дорогая, Айден стоял так близко ко мне, что я чувствовала биение его сердца, его руки. Одна обнимала меня за талию, прижимая, вторая перестала закрывать рот и успокаивающе гладила мои волосы. Учитывая весь ужас происходящего, бес во мне ликовал и нашептывал поистине бесовское «Батюшки свет, кто там шуршит? Шурши дальше! А я буду стоять в объятиях моего темного, бывшего декана!» «Вы тоже это видели и слышали?» — спросил он мне на ухо. «Не сразу поняла, что вопрос адресован мне. Адептка Лия!» Очнулась. «Да!» — прошептала я с таким надрывом в голосе, что декан поспешил от меня немного отстраниться. «Адептка Лия!» Подняла голову. В темноте я его почти не видела, только силуэт. «Что, декан Айден?» «Вы в порядке?» «В полном», — выдавила я, медленно возвращаясь в реальность. «Вы почему по ночам гуляете?» «Могу у вас то же самое спросить?» Все это шепотом. Засиделся с работами новых адептов. На поздний ужин потянуло. Понимаю, как и вас. Наш тихий диалог прервала яркая вспышка. Мы замолчали, выглянули из-за колонны. Призрачный свет мерцал посреди вестибюля. Потом повторно ярко вспыхнул, озаряя все вокруг. Айден схватил меня и прижал к колонне, прикрывая своим телом. И так, так крепко обняв, свет потух, погружая нас во тьму. А объятия Айдена стали еще крепче. божечки ты мой, сегодня точно мой день. Теперь и помирать не страшно. Я стояла, уткнувшись в его рубашку, и дышала, дышала. «Адепт Калей, перестаньте, вас слышно!» «Не могу!» — сказала, срываясь на хрип. «Вы меня так зажали, что дышать нечем!» Он объятия чуть ослабил, руки скользнули ниже. «Что это?» — сунул ладонь мне в карман и вытащил. «Расплющенный апельсин!» «Это раздавленный вами мой поздний ужин!» — прошептала я. «Демон ты хотел мне сказать, но в этот момент раздался дикий вопль!» Мы оба выглянули из-за колонны. Призрачного света не было, зато послышался быстрый удаляющийся топот ног. Виск пропал. А откуда-то раздался приближающийся дикий гул ветра. Айден схватил меня на руки. Я только и успела обхватить его за шею. В мою комнату мы ввалились запыхавшиеся, разбудили стуком двери кота и мыша. Те уставились на нас сонными глазенками. Но как только оценили картину, сон их как рукой сняло. Было что заценить. Высший демон с адепткой-бесом на руках, а где-то еще слышится гул, разгулявшийся по Академии стихии. Мыш вскочил, навострил ушки, кинулся к двери, прижался к ней, прислушиваясь. «Только не говорите!» — начал котелок. «Что привели сюда очередное проклятие!» Айден опустил меня на кровать, а сам рухнул в кресло напротив. Мы с ним смотрели на мыша а он сидел с самым несчастным видом, смотря на дверь. Потом тихо пискнул и оглянулся на меня. «Пи-пи-пи-пи-пи!» — проверещал. «Нет, родной, хватит с меня и одного проклятия, я туда не пойду!» — покачала головой. Судя по взгляду Айдена, он придерживался того же мнения. «Вы ночевать у меня останетесь?» — спросила я тихо. Айден постучал пальцами по подлокотнику кресла, окинул взглядом мою коморку. Надеюсь, вы не против, если я до рассвета останусь в этом кресле? Против? Да я... Я... Бес во мне прыгал от восторга. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Только прошу вас, — добавил бывший декан, — будьте любезны, ложитесь одетой. После этой просьбы я нашла в своем шкафу длинную рубаху и переоделась в душевой комнате. Так пойдет? — спросила выходя. Демон бросил на меня быстрый взгляд и, отвернувшись, буркнул. Пойдет. Спокойной ночи, адепт Калия. К слову, аппетит у меня пропал напрочь. Я прошла и улеглась. Вот только уснула я не скоро. Еще долго слышался гуляющий по Академии гул. И, судя по скрипу кресла, бывший декан тоже не спал. Но усталость все-таки сморила меня.